Глава девятая. Лайя. Разбойничий привал поднимался в небо, точно огромный кулак. Он осквернял горизонт, а мрак, окутанный туманом пустыни, в его тени становился еще не прогляднее. Со стороны привал выглядел спокойным и безлюдным. Но солнце давно село, и зрение могло подвести. Глубоко в трещинах лабиринтах гигантской горы привал кишел отщепенцами империи. Посмотрев на Элиаса, я увидела, что купешон у него соскользнул. Я снова надела его. Элиас при этом даже не пошелохнулся, и от тревоги сердце оборвалось. Последние 3 дня он то приходил в себя, то опять терял сознание, но последний приступ был особенно сильным, и обморок, последовавший за ним, длился больше суток. Так долго ещё ни разу не было. Я не разбиралась в медицине так хорошо, как Поп, но даже мне стало понятно, что это скверно. Раньше Элиас по крайней мере что-то бормотал, и казалось, что он борется с ядом. Но за последние несколько часов он не произнёс ни звука. Скажи он хоть слово, я была бы счастлива, даже если бы он вновь заговорил об Элена Квилле и её голубых, как океан, глазах. Тогда, услышав от него эту фразу, я неожиданно огорчилась. А теперь он ускользал, но я не могла этого допустить. Лая позвал Элиас, я от удивления я чуть не упала с лошади. Слава небесам. Я оглянулась и заметила, что его кожа посерела и высохла, в светлых глазах горячечный блеск. Он посмотрел наверх на привал, затем перевёл взгляд на меня. Я знал, что ты довезёшь нас сюда. На миг он стал прежним, тёплый, полный жизни. Он посмотрел на мои потрескавшиеся пальцы. Сказались 4 дня, что я ехала, почти не выпуская поводьев, и взял ремни у меня из рук. Первые несколько секунд он держал поводья неловко, стараясь не касаться меня. Как будто я могла обидеться на его близость. Поэтому я откинулась назад, прислонившись к его груди, и почувствовала себя в эту минуту безопаснее, чем во все минувшие дни, как будто внезапно облачилась в броню. Он расслабился и опустил руки на мои бёдра, от чего у меня по позвоночнику пробежала лёгкая дрожь. Ты должно быть вымоталась, пробормотал он. Я в порядке. Поверь, легче 10 раз тащить тебя такого тяжёлого слонади и усадить обратно, чем иметь дело с комендантом. Его смешок был еле слышен, и всё же от этого звука меня будто отпустило напряжение. Он направил лошадь к северу и прижпорев пустил её в галоп, пока тропа не стала подниматься вверх. Мы близко, сообщил он. Едем к скалам, которые чуть севернее привала. Там полно мест, где ты сможешь спрятаться, пока я хожу за Телисом. Я хмуро посмотрела на него через плечо. Элиас, ты можешь отключиться в любой момент. Я могу бороться с приступами «Мне нужно-то всего несколько минут, чтобы добраться до рынка», — сказал он. «Это прямо в центре привала. Там есть все. Думаю, уж смогу найти аптеку». Он скривился, и его руки напряглись. «Пойди прочь», — пробормотал он явно не мне. Когда я вопросительно взглянула на него, он притворился, что с ним все в порядке, и принялся расспрашивать меня о последних днях. Однако, когда лошадь взбиралась по каменистой тропе к северу от привала, тело Элиаса дернулось, как будто невидимый кукольник потянул его за ниточки и завалилась влево. Я схватила поводья, возблагодарив небеса, что привязала его, и он не мог упасть. Неуклюже обхватив его, вертясь в седле, я попыталась усадить Элиаса ровно, чтобы он не пугал лошадь. «Все в порядке», — мой голос дрожал. Я едва удерживала Элиаса, и когда конвульсии стали еще сильнее, старалась оставаться невозмутимой, каким был лекарь Поуп. «Мы достанем экстракт, и все будет хорошо. Его сердце бешено колотилось. Я положила руку ему на грудь, боясь, что оно вот-вот взорвётся. В таком темпе оно попросту долго не выдержит. Лая. Он едва говорил, в распукусированном взгляде таилось безумие. Я должен туда попасть. Не ходи туда одна. Это слишком опасно. Я сам всё сделаю. Ты пострадаешь. Я всегда причиняю боль. Он снова стал заваливаться на бок, мелко и часто дыша, затем потерял сознание. Кто знает, как долго продлится обморок на этот раз. К горлу точно желчь подступила паника, но я отогнала её. Плевать на то, что привал опасен. Я должна пойти. Элиас с его беспорядочным пульсом и после 4 суток постоянных приступов туда не доберётся, если я не сумею раздобыть Тейлис. Ты не можешь умереть, потрясла я его. Слышишь меня? Ты не можешь умереть, или Дарен тоже умрёт. Кабыта лошади поскользнулись на камнях, и она встала на дыбы, чуть не вырвав поводье из моих рук и едва не сбросив Элиаса. Я спешилась си, тихо напевая испуганному животному, постаралась успокоить его, а заодно умерить своё нетерпение. Густой туман сменился жуткой пронизывающей до самых костей изморосью. Я едва могла разглядеть собственную руку, поднесённую к лицу, но в то же время это придавало смелости. Если я не видела, куда иду, то и бандиты не видели, кто приближается. Тем не менее, я ступала осторожно, чувствуя опасность на каждом шагу. С нехоженной грязной тропы, по которой я шла, было видно, что разбойничий привал — не одна скала, а две, будто ее разрубили пополам гигантским топором. Между скалами пролегала узкая долина, мерцая огнями факелов. Видно, там и находился рынок. С восточной стороны привала раскинулась безлюдная местность, где среди пропастей, словно тонкие пальцы, Вырастали горы, поднимаясь всё выше и выше. Затем они сливались воедино, образуя первые невысокие цепи сыррнского хребта. Я осмотрела овраги и лощины и наконец заметила пещеру, довольно просторную, чтобы можно было спрятаться там и Элиаса, и лошадь. Её я привязала к торчащему обломку скалы. Затем, задыхаясь, стащилась в неё Элиаса. Под дождём он промок насквозь, но переодеть его в сухую одежду не было времени. Я тщательно подоткнула вокруг него плащ, Затем поискала в его мешке монеты, ощущая себя воровкой. Взяв пригоршню, я короткожала его руку, затем выудила один из его платков. Вдыхая запах дождя и пряностей, повязала платок себе на лицо так, как делал он в серье. Натянув капюшон посильнее, я выскользнула из пещеры, надеясь, что он всё ещё будет жив, когда вернусь. Если, конечно, вернусь. Рынок разбойничего привала кишел кочевниками и меченосцами. маринцами и даже варварами, которые то и дело тревожили границы империи. Торговцы южане сновали среди толпы в пёстрой одежде, что никак не сочеталось с оружием, привязанным к их спинам, груди, ногам. Я не видела ни одного книжника, даже раба, но заметила многих, которые вели себя так же настороженно, как и я. Поэтому я попыталась затеряться в толпе, убедившись, что рукоять моего ножа прекрасно видна. Спустя несколько секунд меня схватили за руку. Не глядя, я выхватила ножи и услышала, как кто-то выругался, но руку тотчас отпустили. Я надвинула капюшон ещё ниже и сгорбилась, так я делала в Блэклифе. Это место его и напоминало. Ещё один Блэклив, только зловонный, и помимо убийц здесь обитают воры и разбойники. Кругом воняло алкоголем и навозом, и через этот смрад пробивался едкий запах гхаша, наркотика запрещённого в империи. Веткие хибары ютились вдоль ущелья, Многие жилища гнездились в расщелинах скалы, А натянутый брезент заменял им стены и крыши. Ветхие хибары ютились вдоль ущелья, Многие жилища гнездились в расщелинах скалы, А натянутый брезент заменял им стены и крыши. Коз и кур здесь было почти столь же много, как и людей. И хотя лачуги выглядели убого, Товары в них продавались весьма дорогие. Горстка людей в нескольких ярдах от меня торговалась над подносом, полным огромных драгоценных камней. Некоторые лавки были под завязку забиты брусками крошащегося вонючего кхаша, тогда как в других торговали бочками с порохом, сваленными, как попало в одну кучу. У меня над ухом просвистела стрела. Я отбежала шагов на десять и лишь тогда поняла, что стреляли не в меня. Разодетые в меха варвары стояли рядом с торговцем оружием и проверяли луки, стреляя наугад во все стороны. Разгорелась драка, и я попыталась проскользнуть мимо, но не было. Но толпа зевак собралась так быстро, что стало невозможно протиснуться. Так я никогда не найду аптеку. «Награда шестьдесят тысяч марок», — сказали они. «Я еще не слышал, чтобы давали такую большую награду. Император не хочет выглядеть дураком. Казнь Витуриоса была у него первой, и он его проворонил. А что за девчонка с ним? Зачем ему бежать с книжницей? Может, он примкнул к революции? Я слышал, книжники знают секрет с иранской стали, Спирит Луман само бычал парни книжника. Может, Витуриус отожнит от империи как это Лумана? Проклятье. Я заставила себя идти, не останавливаясь, хотя отчаянно хотелось послушать дальше. Как к ним просочилась информация о Тулумане и Дарине? И что это значит для моего брата? То, что у него, возможно, времени осталось ещё меньше, чем ты думаешь. Вперёд. Сообщения, переданные барабанами, наверняка до самых дальних уголков разнесли описание меня и Элиаса. Я пошла быстрее, осматривая бесконечные лавки в поисках аптеки. Любое промедление грозило опасностью. Награду за наш их гол объявили весьма большую, вряд ли здесь найдётся хоть один, кто об этом не слышал. Наконец, в проулке рядом с главной улицей я заметила лачугу, с вырезанными на двери ступкой и пестиком. Я свернула в ту сторону и прошла мимо группы кочевников, что вместе с двумя маринцами пили под брезентом дымящийся чай. Как чудовище из ада, — шептал один из кочевников с тонкими губами и шрамом на лице. — Неважно, как сильно мы боремся. Они продолжают возвращаться снова и снова. Призраки! Чёртовы призраки! Я чуть не встала, как вкопанная, но, спохватившись в последний момент, медленно продолжила идти. Выходит, другие тоже видели эту нежить. Любопытство взяло верх, и я наклонилась, притворившись, что завязываю шнурки, а сама напряжённо слушала разговор. — Ещё один... «Эйя-Неский фрегат потонул неделю назад рядом с Южным островом», — добавила женщина Мариника. Она отпила глоток чая и содрогнулась. «Думали, что это корсары, но единственный выживший нес бред о морских ифритах. Я не поверила ему, но сейчас...» «Игули встречаются здесь, в приюте», — продолжал кочевник со шрамом. «Я не единственный, кто их видел. Не в силах сдержаться, я посмотрела на него». Как будто почувствовав мой взгляд, кочевник стрельнул глазами в мою сторону и сразу отвернулся. Затем снова бросил взгляд. Я попятилась, наступила прямо в лужу и поскользнулась. Мой капюшон слетел. Проклятье. Я поднялась на ноги, надвинула капюшон на глаза и оглянулась. Кочевник всё ещё смотрел на меня сощурив тёмные глаза. Уходи отсюда, лая. Я поспешила прочь, повернув в один проулок, потом в другой, затем снова оглянулась. Кочевника не было видно. Я вздохнула с облегчением. Дождь припустил вовсю. Я сделала круг и вернулась к аптеке. Выглянула из переулка, проверила, не стоят ли кочевника и его друзья у чайной лавки. Но они, похоже, ушли. Пока они не вернулись и пока меня не увидел кто-нибудь ещё, я юркнула в аптеку. С порога меня окутал аромат трав с примесью чего-то тёмного и горького. Крыша здесь оказалась настолько низкой, что я чуть не стукнулась головой. С потолка свисали лампы, которые можно встретить в любом жилище кочевников. Их причудливое разноцветное освещение резко контрастировало с полумраком торговой лавки. «Ибках кисях меда корун?» Ко мне обратилась девочка-кочевница лет десяти, сидящая в углу. Травы пучками висели над ее головой. Рядами стояли, поблескивая флаконы. Я оглядела их, пытаясь найти что-нибудь знакомое. Девочка прочистила горло. «Ибках киянишия?» Она вполне могла говорить, что от меня рязит как от лошади, но у меня не было времени гадать, что всё-таки девочка сказала, поэтому я понизив голос, спросила в надежде, что она меня поймёт. Телис. Девочка кивнула и порылась в паре ящиков, потом покачала головой, обошла прилавок и осмотрела полки. Затем, почесав подбородок, подняла палец, как будто просила меня подождать, и нырнула в заднюю дверь. Прежде чем дверь захлопнулась, я успела увидеть комнатку с окнами. в которой размещался склад. Прошла минута. Ещё одна. Давай же. Я оставила Элиоса как минимум час назад, и мне понадобится ещё полчаса на обратную дорогу. И то, если у девочки окажется Тейлис. Что, если у него снова начнётся приступ? Что, если он закричит и выдаст наше местонахождение тому, кто будет случайно проходить мимо? Дверь открылась и девочка вернулась, держа в руках пузатую банку, наполненную янтарной жидкостью. Экстракт Тейлиса. Встав за прилавком, она аккуратно достала маленький пустой флакон и выжидающе посмотрела на меня. Я дважды подняла обе руки. 20 драхм. Этого должно хватить, чтобы Элиас продержался какое-то время. Девочка отмеряла жидкость с мучительной медлительностью, поглядывая на меня каждые несколько секунд. Наконец, она запечатала флакон воском, и я протянула руку, но она отдёрнула флакон, показав мне четыре пальца. Я положила четыре серебряных в её ладонь. Она покачала головой. «Завер!» и вытащила из мешочка золотую монету, помахав ею в воздухе. «Четыре марки?» воскликнула я. «Ты бы еще луну с меня запросила». Девочка молча вздернула подбородок. Но торговаться у меня не было времени, поэтому я сунула ей деньги, протянув руку за Телисом. Она колебалась, поглядывая на входную дверь. Одной рукой я вытащила кинжал, другой схватила флакон и выглянула из лачуги, оскалив зубы. Но в темном переулке увидела лишь козла, жующего какой-то мусор. Животное озаблеяло, посмотрев на меня, затем вернулось к своему пиршеству. И всё же в душе у меня шевелилась тревога. Девочка-кочевница вела себя странно. Я шла, держась подальше от главной улицы, грязными и плохо освещёнными переулками. Торопливо шагая по направлению к западной части привала, я раз за разом оглядывалась и не заметила возникшую передо мной тёмную худую фигуру, пока не налетела на неё. "Простите", раздался шелковистый голос. Запах хаша и чайных листьев окутал меня. Я не видел, что вы здесь. По спине пробежал холодок, когда я узнала этот голос. Кочевник, тот самый, со шрамом. Он поймал мой взгляд и прищурился. И что же, девушка-книжница с золотистыми глазами делает в разбойничьем привале? Верно убегает от кого-то. Небеса. Он узнал меня. Я метнулась вправо, но он преградил мне путь. Прочь с дороги. Я наставила на него нож. Он усмеялся и положил одну руку мне на плечо, а второй забрал моё оружие. Ты так себе глаз выколишь, маленькая тигрица. Он повертел мой кинжал в руке. Я шиката с племени Гула, а ты? Не твоё дело. Я попыталась отскочить, но он держал меня как тисками. Я просто хочу поговорить с тобой. Пойдём. Он сжал моё плечо. Отстань от меня. Я пнула его по лодыжке. Он поморщился и выпустил меня. Но только я бросилась к боковому проулку, как он схватил меня за руку. Его кулак зажимал моё запястье как наручник. Затем, подняв кулак, он посмотрел на запястье второй руки. Арабские браслеты. Он провёл пальцем по коже, с которой ещё не сошли мозоли, сняты недавно. Интересно. Хочешь послушать мои соображения? Он наклонился ближе, чёрные глаза блестели, как будто он рассказывал смешную шутку. Я думаю, что очень мало найдется девушек-книжница с золотыми глазами, гуляющих по пустыне, маленькая тигрица. Твои раны подсказывают мне, что ты побывала на месте сражений. От тебя пахнет копотью, возможно, из-за пожаров в Сэре? И лекарства? Ну, это самое интересное. Наш разговор стал привлекать любопытные взгляды, и не только любопытные. Мариниц и меченосец, оба облаченные в кожаную броню, какую носили охотники за головами, смотрели на нас с пристальным интересом. Один подошёл ближе, но кочевник увёл меня от них. Он выкрикнул какое-то слово, и из тени шагнули двое, без сомнения, его приспешники. Развернувшись, они преградили дорогу охотникам. Ты та книжница, на которую охотятся меченосцы. Шйгата смотрел в щели между ларками, где в темноте могла таиться опасность. Та, которая сбежала с Элиасом Витуриусом. С ним что-то случилось, иначе ты бы не ходила тут одна. К тому же Если бы ты не нуждалась так отчаянно в экстракте Тельса, то не заплатила бы за него в 20 раз больше, чем надо. Как чёрт возьми вы всё это узнали? Не так уж много книжников тут бродит, ответил он. Когда один такой появляется, мы сразу замечаем. Проклятье. Девчонка из аптеки наверняка проболталась. А сейчас, он улыбнулся во весь рот, ты отведёшь меня к своему несчастному другу или же я воткну тебе нож в живот и сброшу в расселину? и где ты будешь медленно и мучительно умирать. Позади нас разгорелся спор между охотниками за головами и людьми Шикаата. «Он знает, где Элиас Витуриус!» — крикнула я охотникам. Они взялись за оружие, встрепенулись и остальные, кто был на рынке. Кочевник вздохнула, дарив меня тоскливым взглядом. Как только он отвлекся на охотников, я саданула его по лодыжке и освободилась. Я бросилась под брезента, прокинув корзины с товарами, и чуть не сбила с ног старуху Маринику. На миг шикаат потерял меня из виду. Передо мной возвышалась неприступная скала, справа от меня тянулся ряд торговых палаток. Слева громоздилась гора ящиков, привалившись к боку телеги, груженной мехом. Я нырнула под телегу, стёрнув по пути верхнюю шкуру и прикрывшись ею. В ту же минуту в переулок ворвался шикаат, пока у нас надсматривалось было тихо. Потом раздались шаги, всё ближе и ближе. Исчезли лая. Я сжалась и отползла в темноту, схватившись за браслет, что придавал мне мужество. «Ты меня не видишь. Ты видишь только тень, только темноту». Шикоат отшвырнул ногой ящики, впустив немного света под телегу. Я слышала, как он наклонился, как всматривался, слышала его дыхание. «Я всего лишь груда меха, я ничто. Ты меня не видишь. Ты ничего не видишь». «Житан!» — окрикнул он своих людей. «И мир!» Я услышала, как подбежали двое, и в следующий миг свет лампы развеял темноту под телегой. Шикоат сдернул мех. Я увидела перед собой его ликующее лицо. Правда, ликование тотчас сменилось замешательством. Он взглянул на мех, затем снова туда, где я сидела. Поднял лампу, осветил меня, но посмотрел куда-то мимо. Как будто не замечал меня. Как будто я стала невидимой. Но это ведь невозможно. И как только я подумала об этом, он моргнул и схватил меня. «Ты исчезла», — прошептал он, «а теперь снова появилась. Это что, колдовство?» Он встряхнул меня так сильно, что класнули зубы. «Как ты это сделала?» «Пошел прочь!» Я хотела впиться в него ногтями, но он держал меня на расстоянии вытянутой руки. «Тебя не было!» — шепел он. «А потом ты появилась прямо передо мной!» «Ты спятил!» Я укусила его за руку. Он притянул меня ближе, придвинув мое лицо к своему, и заглянул в глаза. «Поменьше курик хаш!» «Повтори», — потребовал он. «Ты спятил. Я была здесь все это время». Он покачал головой, словно признавал, что я не вру, но и поверить не мог. Когда он убрал руки от моего лица, я попыталась вырваться, но тщетно. «Хватит», — сказал он, когда его подручники связали мне руки спереди. «Отведи меня к маске или умрешь». «Я хочу долю». В голове родилась идея. «Десять тысяч марок. И мы идем одни. Я не хочу, чтобы твои люди шли за нами». «Никакой доли». И мои люди останутся со мной. Тогда ищи его сам. Давай, режь меня, как обещал, и ступай. Я выдержала его взгляд, так же как делала Нен, когда торговец-кочевник предлагал слишком низкую цену за её джем, и она угрожала, что уйдёт. Сердце в груди громыхало, точно копыта несущихся лошадей. 500 марок, предложил кочевник. Я собралась было возмутиться, но он поднял руку. И вдобавок проведём тебя в земли кочевников в целости и сохранности. Это хорошая сделка, девочка. Соглашайся. А твои люди они останутся. Он осмотрел меня на расстоянии. Беда всех жадных людей в том, что они считают остальных такими же жадными. Однажды сказал мне Поуп: "Шикаат таким и оказался. Дай мне слово кочевника, что не надуешь меня". Даже я знала, как велика цена такой клятвы, и иначе я тебе не поверю. Даю слово. Он подтолкнул меня вперёд, и я споткнулась, едва удержавшись на ногах. Свинья Я закусила губу, чтобы не выругаться вслух. Пусть думает, что усмирил меня. Пусть думает, что победил. Скоро он осознает свою ошибку. Он поклялся играть честно. Зато я? Нет. Глава 10. Элис. Придя в сознание, я сразу понял, что глаза открывать не стоит. Я лежал на боку, руки и ноги были связаны верёвками. Во рту чувствовался странный привкус железа и трав. Тело болело, но в голове прояснилось, впервые за минувшие дни. В нескольких футах от меня стучал по камням дождь. Я находился в пещере, но было здесь что-то не так. Я слышал быстрое, неровное дыхание. Пахло шерстяной одеждой, дешёвой сталью и кожаными доспехами, какие носят охотники за головами. Ты не должен его убивать, рядом сидела Лая, её колено упиралось в мой лоб. Голос прозвучал так близко, что я ощутил на лице её дыхание. Мечносцы хотят, чтобы его привели к императору живым. Кто-то стоял на коленях у моей головы и ругался на садейском. Холодная сталь давила мне на горло. "Житан, повтори сообщение. Награда полагается только тому, кто приведёт его живым?" я не помню, чёрт возьми, сказал человек, сидящий у моих ног. "Если собираешься его убить, то хотя бы подожди несколько дней", лая говорила с холодной практичностью. под которой улавливалось напряжение, звенящая точно натянутая стрела. В такую погоду тело будет разлагаться слишком быстро, а дорога до Серры займёт не меньше 5 дней. Если меченосцы не смогут его опознать, тогда никто из нас не получит денег. Убей его, Шикаат, вмешался третий кочевник, что стоял рядом с моими коленями. Если он очнётся, мы все поконники. Не очнётся, возразил мужчина, которого они называли Шикаатом. «Посмотри на него. Он уже одной ногой в могиле». Лайя медленно склонилась всем телом к моей голове. Я почувствовал у своих губ стеклянное горлышко. Затем в рот попала капля жидкости, которая имела вкус железа и трав. Экстракт Теллиса. В следующий миг Лайя убрала стеклянный флакон, должно быть, спрятала. «Шикард, послушай!» – начала она, но бандит толкнул ее в спину. «Ты уже второй раз вот так к нему наклоняешься. Что ты задумала?» «Пора действовать, Витуриус!» «Ничего», — сказал Алая. «Я, как и вы, очень хочу получить награду!» «Раз!» Я представил атаку, куда ударю, как буду двигаться. «Зачем ты тогда наклонялась к нему?» — проревел шикад. «И «Э, не лги мне!» «Два!» Я размял мышцы левой руки, приготовив ее к бою. Двигать правый не мог, так как лежал на ней. Затем неслышно вдохнул как можно глубже, чтобы насытить кислородом каждую клеточку тела. Где экстракт телеса, вспомнил вдруг Шикаат. Отдай его мне. Три. Прежде чем Лая успела ответить, я оттолкнулся правой ногой от земли и крутанулся, отпрыгнув подальше от ножа Шикаата. Тут же вывел из игры одного из кочевников, ударив его связанными ногами и откатился, когда он повалился на землю. Затем бросился на кочевника, что стоял у моих коленей, ударив его головой прежде, чем тот успел занести нож. Тот выронил оружие. Я поймал нож на лету, с благодарностью отметив, что лезвие остро наточено. Пара взмахов, и я расправился с верёвкой на запястьях. Ещё два, я освободил лодыжки. Первый кочевник, которого я атаковал, поднялся и выбежал из пещеры, несомненно звать подмогу. "Стой!" Я повернулся к последнему кочевнику, Шикаату. Тот прижимал лапу к груди. Он держал обе её запястья одной рукой, второй приставил нож к горлу. В его взгляде явственно читалось намерение убить её. Брось нож, подними руки вверх, или я убью её. Убивай, сказал я на чистейшем садейском. Он стиснул зубы, но не шелохнулся. Человек, которого не просто удивить. Я тщательно обдумал свои слова. Сразу, как ты убьёшь её, я убью тебя. Затем ты будешь мёртв, а я свободен. Попробуй, он надавил остриём ножа на шею Лай, пустив кровь. Её взгляд заметался по пещере, как будто она пыталась найти хоть что-нибудь, чем можно было бы отбиться от него. "Снаружи сотни моих людей. Если бы у тебя снаружи была сотня человек, я не сводил бы с тебя шиката. Ты бы уже их позвал". Не договорив, я прыгнул вперёд. "Это один из любимых приёмов деда. Дураки, сказал он однажды. Во время боя отвлекаются на слова, а воины этим пользуются". Я выкрутил правую руку кочевника, убрав от лая ноши и оттеснив её своим телом. которая в этот самый миг вдруг предала меня. Всплеск адреналина меня истощил. Силы иссякли, как вода, убежавшая в сточную трубу. Яд шатнулся, в глазах двоилось. Лая что-то схватила с земли и повернулась к кочевнику. «У твоего героя все еще в крови яд, девочка!» – прошипел он, злобно усмехаясь. «Сейчас он не сможет тебе помочь!» Шикоат бросился на нее с ножом, горя желанием убить ее. Лая бросила грязь ему в глаза – Зарычав, он отвернул лицо, но его тело продолжало лететь вперёд. Лая подняла кинжал и с тошнотворным чавканьем кочевник насадил себя на лезвие. Лая, охнув, отпустила рукоять и отступила. Шикат вытянул руки, хватая её за волосы. Она открыла рот в безмолвном крике, глядя на торчащий из груди бандита нож, потом обратила ко мне полное ужаса лицо, в то время как Шикат на последнем издыхании снова попытался её убить. Но силы наконец вернулись ко мне, и я оттолкнул его. Он отпустил Лаю и удивлённо взорился на свою внезапно ослабевшую руку, как на чужую. Потом замертво упал на землю с глухим стуком. "Лая", позвал я, но она словно впала в ступор, не в силах отвести взгляд от мёртвого тела. Её первое убийство. Я вспомнил свою первую жертву, мальчика Варвара, и внутри у меня всё сжалось. Вспомнил его лицо, разрисованное синей краской. и глубокую рану в животе. Я слишком хорошо знал, что сейчас чувствовала Лая: отвращение, ужас, страх. Я наконец полностью пришёл в себя. Болело всё: грудь, руки, ноги, но не припадки, не галлюцинации больше меня не терзали. Я снова позвал Лаю, и на этот раз она посмотрела на меня. "Я не хотела этого", пролепетала она. Он просто шёл на меня, и нож. "Знаю", сказал я мягко. Она не захочет это обсуждать, инстинкт самосохранения не позволит. Расскажи мне, что случилось в разбойничьем привале. Я мог отвлечь его хотя бы ненадолго. Расскажи, как тебе удалось раздобыть Телис. Она быстро рассказала о своих злоключениях, одновременно помогая мне связывать второго кочевника. Слушая историю Лаи, я с одной стороны едва мог поверить во всё это, но с другой чувствовал, как меня распирало от гордости за её бесстрашие. Снаружи донёсся крик совы. Только вот совом тут делать нечего в такую погоду. Я встал у края входа в пещеру и выглянул. Ни единого движения. Но порыв ветра донёс до меня запахи пота и лошадей. Видимо, Шикат не соврал насчёт своих людей, что ожидали снаружи. Позади нас с южной стороны возвышались горы. К западу лежала сера Ещё рассмотрела на север. От неё вниз к пустыне и перевалам вилась узкая тропа, по которой мы могли бы пройти через Сиранский хребет. На востоке тропа резко уходила вниз к Йелманам, ответственным скалистым зубим, протянувшимся на полмили, которые и в хорошую погоду смертельно опасны, не говоря уж о проливном дожде. Сразу за Йелманами поднималась восточная часть Сиранского кряжа. И нет ни тропинок, ни перевалов, лишь дикие горы. которые в конце концов спускались к пустыне кочевников. Проклятье. Элис беспокойно позвала Лаю, стоя рядом со мной. Мы должны выбираться отсюда, пока кочевник не очнулся. Одна за гвостка, кивнул я в темноту. Мы окружены. Спустя 5 минут я привязал Лаю к себе. Шикаатова приспешника всё ещё связанного, подвинул поближе к выходу. Тело Шикаата я усадил на лошадь и закрепил в седле. Плащ с него пришлось снять, чтобы его не узнали. Лая всё это время старалась не смотреть на него. Прощай, кляча. Лая потрепала лошадь между ушами. Спасибо, что привезла меня. Жаль тебя терять. Я украду тебе другую, сказал я сухо. Готова? Она кивнула, и я отошёл вглубь пещеры, приготовив трут и кремень. Я развёл огонь, подложив в него все ветки и хворостины, какие смог найти. Правда, в основном сырые. Густой белый дым повалил вверх, быстро заполнив пещеру. "Давай, Лая!" Лая со всей силы хлопнула по крупу лошади, та с шумом выскочила из пещеры, унося шикаата, и помчалась к северу, прямиком к поджидавшим её кочевникам. Спрятавшиеся люди повыскакивали из валунов и грозно взревели, увидев дым и своего мёртвого вожака. На нас с Лаей они не смотрели. Мы выскользнули из пещеры низко надвинув капюшоны, укрытые клубами дыма, дождём и темнотой. Я подсадил Лаю к себе на спину, проверил верёвку, один конец которой привязал к наполовину скрытому горному выступу, и молча спрыгнул навстречу Елманам. Переставляя руки, я спустился футов на 10, пока ноги не коснулись скользкого от дождя камня. Лая спрыгнула со спины с лёгким шорохом, который, как я надеялся, кочевники не услышат. Затем я стёрнул верёвку с выступа. Наверху послышались приступы кашля. Это кочевники вошли в задымлённую пещеру. Затем проклятие, когда они пытались освободить своего друга. Я кивнул Лае, чтобы следовала за мной. Мы шли медленно. Наши шаги заглушали топот и крики кочевников. Скалы были острыми и скользкими. Зазубренные камни вонзались в подошвы и цеплялись за одежду. Вспомнилось, как 6 лет назад мы с Елен жили в Разбойничем привале. Все пятикурсники должны провести там пару месяцев в шпионье за бандитами. Бандиты это ненавидят, и если кого поймают, то беднягу ждёт долгая и мучительная смерть. В том числе и поэтому комендант в первую очередь отправляла сюда студентов. Нас с Елен, быструкая и девушку двух изгоев поставили в пару. Комендант, распределяя студентов по дворам, Наверняка злорадствовала, ожидая, что одного из нас уж точно убьют. Но дружба сделала нас обоих сильнее, а не слабее. Мы будто играя перемахнули через Елманы. Лёгкие, как газели, мы подначивали друг друга на всё более безумные прыжки, и Элен ни на йоту мне не уступала, так что никто бы не догадался, как она боится высоты. Проклятье, мы были так глупы и самонадеянны в своей уверенности, что не упадём и смерть нас не настигнет. Сейчас я стал разумнее. Ты мёртв. Ты просто этого ещё не знаешь. Пока мы пробирались через каменистое плато, дождь стал понемногу стихать. Лая жав губы молчала. Я чувствовал, что она в смятении, наверняка думала о Шикаати. Но при этом она не отставала от меня ни на шаг, замешкавшись лишь раз, когда я перескочил через расщелину шириной в 5 футов и глубиной в 200. Я прыгнул первым, без труда перелетев через трещину. Потом оглянулся и увидел, как она побледнела. "Я тебя поймаю", пообещал я. Она посмотрела на меня своими золотистыми глазами, в которых боролись страх и решимость, и прыгнула без предупреждения, налетев на меня так, что я покачнулся. Я схватил лаю в объятия, ощутив её талию и бёдра, облако волос, которые так сладко пахли. Её пухлые губы приоткрылись, как будто она собиралась что-то сказать. Я просто не мог повести себя разумно, когда она всем телом и так крепко прижималась ко мне. Я оттолкнул её. Она споткнулась, на лице её отразилась боль. Я даже не знаю, почему так сделал. Может, потому что подобная близость от чего-то казалась мне неправильной, нечестной. Мы почти на месте, сказал я, чтобы отвлечь её. Будь рядом. Чем ближе мы подходили к горам, всё дальше и дальше удаляясь от разбоищева привала, тем слабее шёл дождь. Постепенно его сменил густой туман. Каменистые плато сглаживались и становились ровнее, переходя в уступы, поросшие деревьями и кустарниками. Я остановил Лаю, прислушавшись, нет ли погони. Ничего. Туман толстым слоем точно одеяло окутывал ельманы и клубился между деревьями, что окружали нас. Их жутковатый вид заставлял Лаю держаться ко мне как можно ближе. "В лес", прошептала она. "Отсюда повернём на север." Или сделав круг, вернёмся в предгорье. У нас нет приспособлений, чтобы подняться в горы, лежащие к северу, сказал я. А по всему предгорью, скорее всего, рыскают люди шикаата и ищут нас. Лая побледнела. Тогда как же мы попадём в Кауф? Если мы сядем на корабле на юге, задержка, мы пойдём на запад, сообщил я. В земли кочевников. Опередив её возражение, я опустился на колени и нарисовал в грязи грубую карту гор и их границы. Дорога до земель кочевников займёт около 2 недель. Немного дольше, если нас что-то задержит. Через 3 недели в Нурии начнётся осенняя ярмарка. Туда съедутся все племена кочевников. Будут покупать, продавать, торговаться, устраивать свадьбы, праздновать рождение детей. Когда ярмарка закончится, свыше 200 караванов отправятся из города, и в каждом караване несколько сотен людей. В глазах Лаи отразилось понимание. Мы уйдём вместе с ними. Я кивнул. Сотни лошадей и повозок кочевников покинут город почти одновременно. Даже если кто-нибудь и выследит нас до Нура, то потом они потеряют след. Некоторые караваны отправятся на север. Мы найдем тот, что согласится нас приютить. Затеряемся среди них и доберемся в Кауф до начала зимы. Я прикинусь торговцам-кочевникам, а ты моей сестрой. «Сестрой?» Она скрестила руки на груди. «Мы совершенно не похожи». Ну или женой, если тебе так больше нравится. Не удержался, я поднял бровь и посмотрел на неё. Жаркий румянец вспыхнул на её щеках и перешёл на шею. Мне захотелось знать, не опустится ли он ещё ниже. Остановись, Селеас. Но как мы убедим племя кочевников не сдавать нас, когда за наши головы такая награда? Я нащупал в кармане деревянный круг монету от должника, которую подарила мне одна умная женщина-кочевница по имени Афия Аранур. Предоставита мне Лая обдумала мои слова и наконец кивнула в знак согласия. Я остановился, прислушиваясь и осматриваясь. Уже слишком стемнело, чтобы продолжить путь, и нам нужно было устроиться на ночлег. Мы решили подняться по уступу в густой лес, но затем я нашёл хорошее место поляну, скрытую под нависающей скалой и окружённую старыми соснами, чьи изъеденные стволы обильно покрывал мох. Земля под таким навесом осталась сухой. Когда я расчищал поляну от камней и веток, Почувствовал, как Лая положила руку мне на плечо. "Мне надо тебе кое-что сказать", начала она. Я посмотрел в её лицо, и на мгновение у меня перехватило дыхание. Когда мы подъехали к разбоиничему привалу, продолжила она: "Я боялась, что яд", она покачала головой, затем торопливо договорила: "Я рада, что ты в порядке. Я знаю, как сильно ты рисковал ради меня. Спасибо, Лая. Ты сохранила мне жизнь. Ты себя сберегла". Ты такая же смелая, как твоя мать. Никому и никогда не позволяй говорить иначе. Возможно, после этих слов я бы привлёк её к себе, обвёл пальцем золотистый контур ключицы, а дальше вверх по длинной шее. Я бы собрал волосы Лаи в узел и притянул её ближе, медленно, очень медленно. Боль пронзила мою руку, напоминание: ты губишь всех, кто тебе близок. Я мог скрывать от Лаи правду, завершить наше дело до того, как закончится моё время. Но ополчение держало Лаю в неведении. Брат тайком работал на спира. От нее скрывали, кто убил ее родителей. Жизнь Лаи состояла из сплошных утаек. Она заслуживала знать правду. Тебе лучше присесть. Я убрал ее руку. Я тоже должен тебе кое-что сказать. Она слушала, молча не перебивая, пока я рассказывала о том, что сделала комендант. О том, как побывал в месте ожидания и встретил ловца души. Когда я закончил, руки ла и тряслись, и я едва расслышал ее голос. «Ты... ты умрешь?» «Нет, нет!» Она вытерла слезы и глубоко вдохнула. «Должно быть что-то. Какое-то лекарство. Какой-нибудь выход. Его нет. Я старался, чтобы голос звучал обыденно. Я уверен. Хотя у меня есть несколько месяцев. Надеюсь, месяцев шесть. Я никому и никогда не испытывала такой ненависти, как к коменданту. Она закусила губу. Ты сказал, она позволила нам уйти. Вот поэтому она хотела, чтобы ты умирал медленно? Думаю, ей нужна была гарантия, что я умру, сказал я. Но прямо сейчас я ей больше полезен живой, чем мёртвый. Хоть я и не представляю почему. Элиас она закуталась в свой плащ. Чуть подумав, я придвинулся к ней ближе. Мы сидели, прижавшись друг к другу, согреваясь общим теплом. Я не могу просить тебя, чтобы ты потратил последние месяцы своей жизни на сумасшедшую гонку до Кауфа. Ты должен найти свою семью кочевников. Ты причиняешь людям боль, сказал Оловец душ, очень многим людям, друзьям, что погибли в третьем испытании от моей ли руки или же по моему приказу. Элен, брошенная на растерзание Маркусу, Деду, сбежавшему из собственного дома и оказавшемуся из-за меня в изгнании. Даже Лай, попавший на плах у палача во время четвертого испытания. «Я не могу помочь людям, которым причинил боль», — произнес я. «Я не могу изменить того, что сделал». Я наклонился к ней. Мне нужно было, чтобы она поняла, что я имею в виду. Поняла каждое слово из того, что скажу. «Твой брат — единственный книжник на целом континенте, который знает, как делать сиранскую сталь». Я не знаю, встретится ли Спира Теломанн и Дарин в свободных землях. Я даже не знаю, жив ли Теломанн. Но знаю, что если я смогу вызволить Дарина из тюрьмы, если спасение его жизни подарит врагам империи возможность бороться за свою свободу, тогда возможно, я хоть немного отплачу за всё то зло, что принёс в этот мир. Его жизни, все кого он спасёт, возместят те жизни, которые я забрал. А что, если он мёртв, Элес? Сей сказала, что слышала, как в разбойничьем привале о нём говорили люди, а его связи с Талуманом. Она повторила то, что слышала, и я рассудил: меченосцам надо знать наверняка, что Дарин ни с кем не поделился своими знаниями. А если и поделился, то убедиться, что дальше эти знания не распространятся. Они будут держать его в живых и допрашивать, хотя я не знал, выдержит ли он допросы, особенно если учесть изобретательность надзирателя Чермыкау. с какой тот вытягивал признания из своих заключённых. Лая повернулась ко мне. Как ты можешь быть уверен? Даже если бы я не был уверен, но ты бы знала, что всё равно есть шанс, пусть совсем крохотный, но всё же шанс, что Дарин жив. Разве ты бы не попыталась спасти его? Ответ я прочёл в её глазах. Это не важно, уверен я или нет, Лая, сказал я. Пока ты стремишься спасти его, я буду тебе помогать. Я дал клятву, и не нарушу её. Я взял руки Лаи, прохладные, сильные. Так бы и держал их, поцеловал бы каждую мозоль на её ладони, нежно покусывая запястье, чтобы у неё перехватило дыхание. Притянул бы Лаю ближе и посмотрел, хочет ли она, как и я, уступить огню пылающему между нами. Но для чего? Для того, чтобы она скорбела, когда я умру? Это неправильно, эгоистично. Я медленно отстранился, глядя в глаза, чтобы она знала, до чего мне не хочется отказываться от неё. В её взгляде вспыхнула боль, смущение, смирение. Я рад, что она поняла. Я не мог стать ей близок во всяком случае в этом смысле. Не мог позволить и ей сблизиться со мной. Это принесло бы ла ей одни страдания, а она уже и так настрадалась вдоволь.